Глава 10. В гость из Крыма. Утро пятницы началось для Андрея Бандура с громких криков Протасова, доносящихся из соседней комнаты, а может, и из кухни. Я ему конкретно говорю: "Тебя что, хлебу дать? Ты рохту погололый!" Выходило, конечно, не совсем так, как если бы Протасов прямо в ухо орал, но всё равно достаточно громко. Вот урод чертов! С досадой поморщился Андрей, натягивая одеяло на голову. Ватин несколько приглушил звуки Протасовского голоса, но отдельные фразы продолжали на Зоева лезть в уши. По понятиям разберемся. Конь педальный, тюлей. В лесу закопаю. Сейчас волыну достану, рога поогламываю. Бандура понял, что со сном покончено. Да и у него какое удовольствие проводить утро в постели с одеялом и подушкой на голове. Он вышел в кухню. «Здесь что, кого-то убивают?» «С чего ты взял в натуре?» – изумился Протасов. «Валерка мне типа рассказывает, как какой-то парень нагрудь бил ему по дороге». Во рту Атасова дымилась дежурная сигарета. Он хлебал кофе из чайной кружки. Андрей сомнением оглядел исполенскую фигуру Протасова. Чтобы на тебя волерка наехать, надо с первому хобором обожраться. Или выспиться, и то ещё вопрос. Ты не гони, не гони. Аттасов поворачивал на пальце цепочкой с нанизанными ключами и брелком автомобильной сигнализации. "Давайте, пацаны, ё-моё, пардами. Я ещё кофе не допил". Аттасов опорожнил чашку и принялся мешать очередную порцию. «Ты себе прямо из банки в глотку насыпи, будет порядок», — посоветовал Протасов. «Пацаны, опоздаем, ё-моё, Бандура!» Протасов вытрачил глаза от возмущения. «Ну твою мать, а чё ты расселся? Иди одевайся в темпе!» Стоило Андрею подняться, Протасов хлопнул себя по лбу и бросил ему в спину. «Кстати, Бандурчик, давай гони да лавэ!» «Какой ещё лавэ?» Ни хрена себе какое. То, что ты мне вчера обещал, в карты профукал, пока мы Викторию Wallace в машине ждали. Пандора скривился. Ладно, сейчас принесу. Весь вчерашний день у Андрея, хитрых его друзей, оказался занятым постоянными разъездами и бесконечным ожиданием в машине. Началось всё с того, что провило вызвал их к себе. Прибыв на точку, они обнаружили, что двор Правиловского сомни так, буквально забит иномарками. Это обстоятельство делало его похожим на салон подержанных автомобилей где-нибудь в окрестностях Магдебурга. Друзьям сразу стало ясно, что Правилов протрубил большой сбор всей своей банды. Сама Олег Петрович бегал по солнце, пёкол, ругался, угрожал и даже пытался что-то в виде выбритой головы подчинённых. «Сейчас и нас типа распекать будет», – спокойно пообещал Атасов. «Зря он так убивается в натуре», – протасов вылез из джипа, расправляя могучие плечи. «Пожилой Пожил. человек бегает по жарище, а вот как хлопнет удар». «А, Эдик, а, может, хлопнет», – глубокомысленно согласился армия. В следующую секунду Провилов заметил Атасов и немедленно устремился к ним. «Так, Атасов, иди-ка сюда». Атасов двинулся на встречу шеф. Ваша задача, Атасов, ехать сзади, дистанция до 100 м. При остановке прикрываете дальние подступы. Ясно? Бандура безразлично отвернулся, оглядывая Крабиловский двор и собравшиеся в нём неустройства. Инструкции Олега Петровича касались напрямую Атасова. Он команде: "Что надо, доведёт до подчинённых, что не надо, не доведёт. Просто так хорошо ты". Хотя и езжу ясно. Виктора Ивановича защищать. Никого к нему не пущать, а до кого не дошло в морду. Ну и силища, думал Андрей, вертя головой направо и налево. Все стройны, как на подпор, с ними дядька Черномор. Одни бицепсы с трицепсами. Не люди, крабы, а рожи. Заглядение, а не рожи. Сразу видать, что не сборная по шахматам собралась. А что он задумался Андронычу? Поратош отображала кина на старинном бандуре по спине. Чувствовал себя баянок, как рыба в воде. И откуда только такие симпатии берутся, ломал голову Андрей. Раньше вроде, но вот таких количеств их не было. По телевидению-то оттаменно да, слыхал, в школе должен был изучать, прочитал мысли Андрея Армен. Или учителя только по физике и скульптуре пятёрка была. «У одного моего дружбана по рисованию пятерка была», — поделился сокровенным Протасов. «Червон зарисовал. Хрен от оригинала отличишь. Потом клише делать начал. Короче, еще при совках восемь лет получил. За троллейбусные проездные. С конфискацией!» Протасов сокрушенно покачал голову. «До сих пор сидит». Он нагнулся к Бондуре. «Ты понял, да?» та муха не пролетела от Таса. Провилов отвлёкся и упёрся взглядом в Протасова. Протасов: "Шо? Я тебе твою мать делаю, шо?" "Ты всё слышал?" "Ога." Провилов обернулся к оттасов. "Смотри у меня. Олег Петрович я развернулся на каблуках, бросил на Валерия злобный взгляд, зашагал дальше. Оттасак вернулся к берегу. Охраняем рядового, ребята, без шуток. Смотрите в лобок." И увидев что правиловские боевики начинают гордиться и машиной, и табаком. Всё, ребят, поконём. Нужно признать, что желающих встать на дороги в сфере благоволенства Правилова так и не сыскалось. Всю первую половину дня они колесили под борода, ожидали, пока ледовой скрывался в административных зданиях, решал какие-то свои одному ему ведомое вопросы. Ну, может, частично ещё я его правило Любята крутили головами по сторонам, украдкой играли в карты. Бандура пореграл со дриск, протул даже за наличку, в который раз отлужен, чтобы купить им из латцу пару блоков самых карцерных сигарет. Под вечер дороги Остафсовской четвёрки и Виктора Ледового примерно разошлись. Ледовый, сопровождаемый личной охраной, выдружился у казино Спир, где собирался весело провести ночь. Вമിതിк победу хотел. Часть его людей, возглавляемая самим Паравеловым, учалась в направлении на берег Днепра. Залатишка повезных Ханныри разъяснил ситуацию Протасу. Даже без базара отвечая на конкретные заны, какое золотишко Ламера не понял Андрей. Хуй ты, блин, тупой всё-таки. То золотишко, что мы сегодня охраняли. камней ледовой взял над хаб фабрике целый день пламат неоработанных алмазов спокойно уточнил армьенц а по везлы воскарки там у виктора ivановича совсем ничего не селся а таса сойдя нас как я подлежу завелось сын на тыплежон на комператору особо цеплил тратаса наградив этика уничижительным взглядом ушки просто нужны иногда мыть и слушать что вокруг говорят грызнул армьенц «Поведен на своем золоте!» «То это, блин, поведен!» «Заткнитесь оба!» — рякнула Тасов, которому надоело слушать этот маразм. «Поехали!» «А мы куда?» «В никуда!» «Давай, Валерка, на базу!» Они без приключений вернулись на опустевший двор Провиловского особняка. Ждать Провилова пришлось пару долгих часов. Ален Петрович объявился примерно в девять вечера. «На сегодня все, ребята, отдыхайте!» Но чтоб завтра в девять на ночь были у меня. Ясно, как штык, вряд ли Латас. Окинув всю четверку от Каевина с киптическим взглядом, правило поспешил в офис. Латасов развернул джип на пятачке и вылетел со двора, едва не вывернув из земли белокрасный шлагбаум на въезде. Охранники даже рты не успели открыть. Бандура отправился ночевать к Атасову. Машина стояла на проявлеском дворе и вообще опасалась, что, что проспит. Протасов, с самым загадочным видом весь вечер терзавший телефон, отбыл с армейцем в неизвестном направлении. «Куда они, Саня?» «Как куда?» «По бабам!» «А ты думал в библиотеку?» «Пока типа спит, не заработают, не успокоятся!» Пахнув в компании Атасова, я отхлестывал почти, что привычными два стакана водки под дура сразу уснул. Под утра, как намужи известно, бандура была разбужен Протасов самым душевлашным образом. Я спью по 3 часа в сутки, продолжал отблаговольствовать Протасова. Как Наполеон для хомуха и везде успеваю. Ты жарого ранок валяка, мы с Анисовым попробовал оправдаться бандура. Лохи вы, а не сок, сообщил Протасов, пользуясь случаем, поскольку Атасов ушел переодеваться. И это Бандура, не внимался Протасов, гонил его в самом деле. Тебя че, на счетчик поставить? Где Эдик? Ты мне Эдиком зубы не заговаривай, проигрался, плати. Уже покидая квартиру Атасова, Бандура вернул в полетке вчерашний карточный дом. В результате карманы его совсем опустили. Теперь у меня вообще ни гроша, пожаловался он Протасу. Давай же жжённые фантики купонов, на которые не до этой боксы вода попала. В душе рассчитывая на несходительность. Мне парят меня, пищал с наивзря Протасов. Не парят, а они прибыли к Правилову в 3:00, 2 часа, томились во дворе, ожидая хоть каких-то распоряжений. Наконец Около двенадцати правилом вызвал Атасова к себе на очередной инструктаж. Возвратившись, тот с командой. По коням, ребята, едем охранять дом Виктора Ивановича. Восокорки. Армеец, возьми на всякий пожарный. Мой МЭС. Бандура, ехать. Тебя бы не касается. Ты берешь свой Пиме. Если я не ошибаюсь, он ведь еще на ходу. И едешь на Сырец. Твоя задача охранять сауну Баси Банасюка. вечер, а в 23:00 позвонишь Олегу Петровичу. Он пришлёт смен. Почему я не выдержал, Андрей? Мандула оттасался в руку на плечо Андрею. Мандула. Ну что тебе типа завратительная привычка кивать на кого-то другого? Потому что Олег Петрович так приказал. Оттасался, собрался направо и перенес её через шибу. Других мест в машине паратасом он вообще не признавал. Так что вполне бы много красок на нём написать. Атасов. Каmonkey хрен, подумал Андрей. Саня, я же не могу. Ты же знаешь. И что не знаю, Бандорчик? Не лезь в дверь. Сиди себе типа в машине, поглядывай по сторонам. Дурного года по не бери, кроме гемороя и каких опасностей. Можешь даже книжку почитать. Шажалка, парень, искренне огорчил Сармия. Вжолка типа ки здесь не поменяясь. Жёлка у пчюки, юмой слышишь, а тата. А куда мы в натуре едем? Я же сказал, дом Петра Ивановича охранять в осакаках. Так что, со сторож нет, уделил солдат. Не сторож, типа, не сторож, охранять, типа, разницу понимать нужно. В армии слышит. Я служу, оно и видно. Как же видно, Виктор Иванович, ценности туда завёз какие-то. Может, эти камешки, что вчера на фабрике получал, откуда мне знать. Сказано типа охраняй и точка. Нормально, ё-моё. А бабы там есть, вал типа на грядках растут, дозревают, собирают трахают. Не гони, армейц, оттаскать махнуца, пратаска. Армия стеймяса замариновал, как я сказал. Точно, герка капитан, ратасов типа. А взлёл я, что он пуры и монгом, не тупой, нашёлся, блин, склеротиком. Когда поехал. Ратасов не естественно медленно тронулся. А после окончательно приунывшего Андрея притормозил. Всю бандура в голову салфеткой промокать, а то мозги сваятся. По растёжу нашего уровня будет у тебя кондиционер с алкоголем. Кстати говоря, система кондиционирования воздуха в комплекте с вектор стеклоподъёмниками была установлена в джип буквально пару дней назад. На водите потом Андре не стал. За дураками париться, только в воздух бестолку трысти. Пускай бахвалятся, не жалко. Тем более, что протасов был падок на разные партные штучки, как сорок она всё блестящая. Того а «Да, бандура не каждый крикнул протаса. и влекомое электроподъемником стекло джипа плавно поползло вверх. Последнего слова долетели до Андрея сквозь горе униссановского партнера. Жип, исключая на улицу, завизжал колодками тормозок и исчез за углом. За ним скрылся и желтый Мерседес Аттасар.